Тяжёлые перчатки Ласло Папа. Тяжёлые перчатки это название венгерского фильма, снятого в 50-х годах прошлого века. Главную роль в нём сыграл великий венгерский боксёр Ласло Пап. И по сути играл он самого себя. Фильм рассказывал о его судьбе и первых славных победах на ринге. Правда, и без доли художественного вымысла не обошлось. В действительной жизни после съёмок фильма Ласло Папа ожидал немало новых побед и крутых поворотов судьбы. А в детстве он был щуплым, низкорослым и частенько страдал в уличных потасовках. Они случались не редко, потому что жил Ласло в одном из самых беспокойных рабочих пригородов Будапешта. Чтобы научиться постоять за себя, он и пришёл однажды в боксёрскую секцию. Способности, по мнению тренеров, у него были. В 19 лет Ласло уже тренировался в команде боксёров известного Будапештского спортивного клуба Вашуташ. Однако ростом он так и не вышел, остановился на 1 м 67 см и на ринге выступал в среднем весе. Как нередко бывает в спорте, особое внимание тренеров он обратил на себя благодаря случаю. 6 октября 1945 года В Будапеште должен был состояться первый после войны матч боксёров. Любители бокса собрались главным образом для того, чтобы посмотреть на любимца Будапешта, многократного чемпиона в среднем весе Дьюлу Биччика. Однако в последний момент соперник Биччика заболел. На ринг вместо него пришлось выпускать единственного, кто оказался под рукой, 19-летнего Лосло Папа. Многоопытный бичок поначалу не воспринимал соперника всерьёз и надеялся на лёгкую победу. Но победил, причём нокаутом Ласло. Так он сразу же оказался в сборной Венгрии. Вскоре молодой боксёр был известен уже всей стране. За первые 3 года своей боксёрской карьеры он провёл 51 бой, из которых проиграл только один. В трех боях Ласло одержал победу по очкам, а в 47-ми посылал соперников в нокаут. Противники же у него были грозные. На различных соревнованиях он победил нокаутами австрийского боксера Бауэра, Югослава Миколича, чешского боксера Черногорского. Самому Ласло больше всего запомнилась встреча с итальянским боксером Ренату Айелло. на матче сборных Италии и Венгрии. Позднее он признавался, что за всю свою карьеру боксера-любителя больше всего ударов он пропустил именно от Айелла. На 14-й Олимпиаде 1948 года в Лондоне Папп выступал в среднем весе. Три первые встречи, где его противниками были последовательно финский, люксембургский и бельгийский боксеры, закончились нокаутами, причем очень быстро. Эти блестящие победы венгерского боксера восхитили болельщиков, а, как известно, все англичане – знатоки бокса. Однако в четвертом бою итальянский боксер Ивано Фонтано сумел продержаться все три раунда, и Лас-Лопап поддержал победу по очкам. А в финале венгер встретился с англичанином Джорджем Райтом, английским моряком, за которого, конечно, болела большая часть из десяти тысяч собравшихся зрителей. Долговязый и худой Райт был почти на голову выше Папа. Длинные руки давали ему преимущество, и он вёл оборонительный бой, выжидая, когда противник устанет, чтобы нанести решающий удар. От быстрых коротких выпадов Венгра Райт умело защищался. Но в третьем раунде Пап обрушил на американца настоящий град ударов. Победить нокаутом, как к этому уже все привыкли, он, правда, не смог, но одержал победу по очкам. Так 22-летний невысокого роста пареньок выиграл свою первую золотую олимпийскую медаль. 4 года прошедшие после 14-й олимпиады только укрепили спортивную славу Ласло Паппа. Из 100 проведённых им боёв 99 он закончил победами. И всё-таки 15-я олимпиада 1952 года в Хельсинки оказалась для него более сложным испытанием, чем прошлые. Началось всё с того, что венгерский боксёр внезапно разболелся и первые 2 дня в Хельсинки не вставал с постели. К тому же, дела других венгерских боксёров складывались плачевно. Они проиграли в первых боях и выбыли из соревнований. Венгерским болельщикам оставалось надеяться лишь на Ласло Паппа. Первый бой олимпийского чемпиона с американцем Веббом напоминал его финальный поединок на прошлой Олимпиаде. Американец Вебб, как и англичанин Райт, был выше Паппа на целую голову. Опасаясь коронных крюков Паппа, американец старался держать соперника на расстоянии, надеясь на длину своих рук. В последнюю секунду первого раунда венгр всё-таки сумел провести свой коронный удар, но сейчас же прозвучал гонг, и за время перерыва американец пришёл в себя. Во втором раунде Вебб придерживался той же тактики. Но всё-таки пропустил резкий крюк и на мгновение раскрылся. Двумя следующими молниеносными ударами пап послал американца в нокаут. Вторым соперником олимпийского чемпиона был канадец Шассе. Тот и делал, стремившись войти с паппом в клинч и обезопасить себя от его резких ударов. Но в третьем раунде Ласло своим коронным левым крюком отправил его на канаты. Канадец сполз по ним на пол и, не поднимаясь, слушал, как судья на ринге считает до десяти. Две свои следующие победы над болгарином Славовым и аргентинцем Эррерой папа одержал по очкам. А финальный бой венгра с боксером из ЮАР Ван Шалквиком надолго запомнился всем любителям бокса. Африканец, также превосходивший пап по ростам, сумел продержаться два раунда. Третий начался с того, что венгр резким ударом отправил его в нокдаун, но при счете восемь африканец сумел подняться. И еще четырежды он оказывался на полу, но каждый раз находил в себе силы продолжить бой. Когда прозвучал гонг, вопрос с олимпийским чемпионом был ясен. Конечно, случались у венгерского боксера и поражения. На следующем после Олимпийских игр в Хельсинки чемпионате Европы он проиграл чемпиону Советского Союза Борису Тишину, а в канун 16-й Олимпиады в Мельбурне прекрасному польскому боксеру Збигневу Петшиковскому на встрече в Варшаве. Да и в далекой Австралии настроение у Ласло Паппа было не из лучших. Буквально накануне Олимпийских игр в Венгрию были введены советские танки, чтобы подавить восстание. Многие венгры после этого уехали из страны, а те, что находились в этот момент за границей, в том числе и спортсмены решили не возвращаться. Так поступили, например, футболисты клуба Гонвед, который совершал турне по странам Европы. А в этом клубе играли почти все ведущие мастера великой в ту пору сборной Венгрии. В первом бою олимпийского турнира боксёров своей весовой категории Ласло Пап выиграл у аргентинца Сайенса. У противника была рассечена бровь, и судьи прекратили бой. Во втором бою противником Папа оказался сбигнев Петшиковский. Этого боксёра венгр всерьёз опасался, помня своё недавнее поражение в Варшаве. Поляк же напротив был воодушевлён своей победой и рассчитывал на новый успех. Однако в самом конце первого раунда Пап послал его в нокдаун. От поражения поляка спас гонг. Во втором и третьем раундах Петшиковский был уже много осторожнее. и бой в целом был равным. По очкам победу одержал Пап. В финальном бою противником Венгра оказался американец Хосе Торрес. Он был моложе Папа на 10 лет и считался очень сильным боксером. Во встрече с ним Пап применил тактику выжидания. К активным действиям до поры до времени он не переходил, нащупывая слабые стороны противника. И только в третьем раунде обрушил на Торреса град ударов. Один из них отправил американца в нокаут. Так Ласло Пап стал первым из боксёров, кому удалось завоевать золотые медали на трёх олимпиадах. После матча Тор разделился с журналистами откровениями. И ещё никогда и ни от кого он не получал столь ощутимых ударов. А соперник Ласло Папа и в самом деле был отличным боксёром. После Мельбурнской олимпиады он перешёл в профессионалы и стал чемпионом мира полутяжёлым весом. Предложения стать профессиональным боксером поступали и к папу. Трехкратный олимпийский чемпион мог сделать свой выбор уже в Австралии, но предпочел вернуться в родную Венгрию. Однако профессиональным боксером он все-таки стал. Оценив его лояльность, власти Венгрии разрешили ему сделать это официально. Это был первый случай во всех социалистических странах. И папу представилась возможность помериться силами с лучшими профессионалами своей весовой категории. 19 мая 1957 года в Кёльне Ласло Пап впервые встретился на профессиональном ринге с немцем Алоисом Брантом. Эту встречу венгр уверенно выиграл по очкам. Да и в других поединках он ни разу не потерпел поражения. Особенно любителям бокса запомнился его бой с чемпионом Франции в среднем весе Франсуа Аниви. состоявшийся 15 декабря 1958 года в Париже. На встрече присутствовали 15 тысяч зрителей. В шестом раунде Пап своим знаменитым левым крюком отправил француза в нокаут. Всего же к 1962 году он провел на профессиональном ринге 18 боев. Два закончились в ничью, а в 16 венгр одержал победу, причем в девяти встречах нокаутом. В том же году в Вене состоялась памятная встреча Ласло Паппа с американским темнокожим боксёром Ральфом Джонсом. На счету того было 87 боёв. Многие ожидали, что именно Джонс, прозванный Тигром, наконец-то станет тем, кому даст содолет непобедимого венгра. Однако в 10-м раунде Тигр тоже оказался в нокауте. 16 мая 1962 года. Ласло Пап завоевал звание чемпиона Европы среди боксёров-профессионалов в своей весовой категории. В этот день он одержал победу над датчанином Кристинсеном, владевшим этим титулом прежде, а потом венгру пришлось отстаивать своё звание в боях со многими противниками, в том числе с тем же Кристинсеном, который тщетно пытался взять реванш. А вот чемпионом мира среди профессионалов Ласло Папу так и не суждено было стать. В 1965 году венгерские власти неожиданно отменили своё решение и впредь запретили Ласло Паппу заниматься профессиональным боксом. В тот год ему исполнилось 39 лет. Профессиональный ринг он покинул без единого поражения. С боксом была связана и вся дальнейшая жизнь великого спортсмена, умершего в 2003 году. Многие годы он тренировал венгерских боксёров готови их к олимпийским играм. А в 1993 году открыл собственную школу бокса, где занимались талантливые юные спортсмены.